Глава 5. Шибалин прошелся по комнате и, подойдя к висящему возле двери календарю, оторвал листок 25 декабря. Кривошеин искоса взглянул на него и снова опустил голову, покручивая в пальцах забрызганную чернилами линейку. Фигура инструктора, молодцевато затянутая в гимнастерку без петлиц, вызвала в нем приступ внезапного раздражения. подыгрывается под комсомольца двадцатых годов, под этакого Павку Корчагина, — подумал он. А что в нем самом комсомольского? Типичный аппаратчик. — Вообще, я должен сказать, что в горкоме организация сорок шестой школы стоит не на высоком счету, — продолжал Шибалин, прочитав текст на обороте листка и смяв его в кулаке. — Распустился ты, товарищ Кривошеин. Здорово распустился. Нужно смотреть в глаза фактом. Я не уверен, что самокритика у нас на высоте. А что наша печать говорит о самокритике? — В беседе, сы, погоди, Шибалин, — сказал Кривошеин, с трудом удерживая раздражение и неосторожно оборвав готовую прозвучать цитату. Я хотя и на низовой работе, но знаю все это не хуже тебя. Конкретно, в чем нас обвиняют? «В расхлябанности комсомольской работы, ясно?» «Будем говорить прямо. Ваш комитет до сих пор не сделал еще должных выводов из решения 11 пленума ЦК ВЛКСМ. А на что делался упор в этих решениях?» «В этих решениях основной упор делался на усиление работы с комсомольским активом, знаю», опять прервал Кривошеин. «Мне не совсем ясно, Шибалин, что ты понимаешь под должными выводами». «А я тебе скажу, что наша школа дала по успеваемости чуть ли не самые высокие показатели в городе. Не веришь? Справься в Горано! Это как, по-твоему, не заслуга комсомольской организации?» Шибалин подошел к столу и, опершись расставленными ладонями на его край, перегнулся к Кривошеину. «Успеваемость? Я тебе одно скажу. Если ты считаешь, что успеваемость можно поднимать за счет комсомольской работы...» «Так это, Кривошеин, здорово порочная теорика, от которой попахивает правым уклоном. По-твоему, выходит так? Пускай не ходят на комсомольские собрания, пускай не несут нагрузок, лишь бы учились. Какая же тогда разница между советской школой и старорежимной гимназией, а? Смотри, Кривошеин, кое-кому могут очень не понравиться такие разговорчики». «Ты меня не так понял». Быстро примирительным тоном сказал Кривошеин. Я хотел только сказать, что у нас наблюдаются и положительные явления. Я не отметаю критику начисто. Я и сам вижу недостатки в нашей работе. Но нужно же брать факты в их совокупности. «А что за яралаш у вас делается в пионерской работе?» Не слушая его, продолжал Шибалин. «Вожатые меняются чуть ли не каждый месяц. Кружков нет. Стенгазеты выходят нерегулярно». А когда выходят, получается еще хуже. Что это за история у вас была месяц назад с газетой второго отряда? И почему в Горкоме узнают об этом стороной, а не от тебя?» Кривошеин мысленно выругался. «Черт, разболтали-таки!» «Да ничего страшного по существу не произошло», — сказал он. «Ну, ошиблись немного ребята. Вопрос политический, сложный. Тут и взрослые комсомольцы не всегда разбираются. Выпустили газету с лозунгом «Привет героическому английскому народу». Не так это было. Не «Привет народу», а «Привет героической борьбе». Вот как они написали. Как это понимать, Кривошеин? Преступная бойня, затеянная англо-французскими империалистами, объявляется в пионерской стенгазете «Героической борьбой». «Не слишком ли далеко это заходит, товарищ комсорг? Ты политический смысл этого выступления понимаешь? Это, знаешь, не просто опечаточка. И нечего делать скидку на то, что это, мол, ребята, что они, мол, запутались и все такое. Тут не ребята запутались, а запутался их вожатый. А вместе с ним запутался и ты, который поручил ему отряд». А комсомольская организация контролировала его работу? Или у вас это дело пущено на самотек?» Шибалин возмущенно фыркнул и прошелся по комнате, сунув пальцы за ремень. «Кто у вас вожатый во втором отряде?» — буркнул он, не останавливаясь. «Ну, вожатая там замечательная», — бодро сказал Кривошеин. «Такая Николаева Татьяна, племянница Героя Советского Союза полковника Николаева». А ты мне полковника не тычь в нос, грубо отозвался Шибалин. У нас в партии, когда с тебя стружку снимают, так и на личные заслуги не смотрят, а на дядюшкины и подавно. К слову, пришлось вот и сказал, огрызнулся кривошеин. Разговор этот начинал доводить его, что называется, до ручки. У нее и свои заслуги есть, помимо дядюшкиных. Вроде того, лозунга. насмешливо прищурился Шибалин. Нет, не вроде того лозунга, крикнул уже вышедший из себя Кривошеин. Вроде того, что она за два месяца вывела из прорыва отстающий класс. Можешь спросить у класс рука четвертого. И вообще, я тебе скажу, у нас в школе немного таких вожатых, как Николаева. Знаешь, как она проводит сборы? Ребята в пионерскую комнату идут охотнее, чем в кино. Я понимаю. «Сейчас она ошиблась, но заслуги-то у нее есть!» «Постой, у нас сегодня что, двадцать шестое?» Он лиснул настольный календарь и ударил по нему пальцем. «Идем! Она сегодня проводит сбор, посвященный окончанию второй четверти. Пойдем, постоим у дверей и послушаем. А если ты присутствовал вообще на пионерских сборах, то ты мне сам скажешь, лучше это у нее получается или хуже». «Идем!» — хмуро пожал плечами Шибалин. они вышли в коридор необычно пустой и тихий ярко освещенный круглыми молочными плафонами с белыми бюстами мудрецов в простенках крутя на пальцы ключ от своего кабинета кривошеин привычно посматривал по сторонам не обнаружится ли где какой непорядок елки точеные сколько километров истоптано им по этому коридору не это все таки низовая работа хорошая вещь Когда-то он мечтал попасть наверх, а теперь ни за что не ушел бы отсюда по своей воле. А вот такой шибалин дня бы здесь не усидел. Тоже тип. У двери пионерской комнаты он остановился. «Входить не будем, я думаю. Зачем мешать? Я просто хочу, чтобы ты послушал. Настроение сбора чувствуется сразу». Он осторожно повернул ручку и приоткрыл дверь. Хорошо смазанные петли не скрипнули. В тишину коридора выплеснулся чуть картавый, звенящий от волнения девичий голос. «В Испании! Потом они убивали в Польше, убивали во Франции, а сейчас продолжают убивать! В Англии! Тех же женщин, тех же детей, таких, как ваши мамы и сестры, как вы сами! Смотрите сюда! Перепишите с доски эти названия! Герника, Варшава, Роттердам!» Ковентри, Лондон, запомните на всю жизнь имена этих городов, имена преступлений немецкого фашизма, самой страшной из политических систем, которые когда-либо появлялись на земле. Кривошеин мысленно схватился за голову. Но закрывать дверь было уже поздно. Черт возьми, дернуло же его явиться сюда с инструктором. Шибалин рывком обернулся к нему. — Ну как? — Доволен? — спросил он зловещим шепотом. — Доигрался. — Давай закругляй сбор и приходи к себе. Мы будем там. Распахнув дверь, он вошел в комнату, изобразив на лице широкую улыбку. — Сидите, ребята! — махнул Кривошеин, когда собрание хором прокричало «Всегда готовы» в ответ на его приветствие. — Николаева! — «Это вот товарищ Шибалин из горкома ЛКСМУ». По его тону Таня сразу поняла, что случилось что-то нехорошее. Растерянно глянув на Шибалина, она по-мальчишески поклонилась, стряхнув головой. Ответив ей небрежным кивком, тот прошел к столу и сгреб в пачку пожелтевшие газетные вырезки «Статья фашистских зверствах в Испании», И несколько листков, неровно исписанных круглым полудетским почерком, тезис ее выступления. Товарищ Шибалин хочет с тобой поговорить, продолжал Кривошеин, избегая смотреть ей в глаза. Ты пойди с ним, я тут сам закончу. Хорошо, Лёша. а в чем дело? Ну, он тебе скажет. Готова? Спросил Шибалин, подойдя к ним. Таня, ничего не понимая, взяла со стола свой портфель. На пороге она обернулась и привычно, по-пионерски, вскинула руку, но на этот раз без надлежащей бодрости. — Вы что-то хотели мне сказать? — несмело спросила она, тихонько притворив за собою дверь. — Поговорим в кабинете комсорга, — бросил Шибалин. — Идем. Таня шла за ним торопливыми шагами, теряясь в предположениях, чем вызван такой резкий тон представителя горкома. Что она могла сделать? Неужели это из-за того выпуска? Но ведь Леша обещал не давать хода этому делу. Ей стало вдруг очень страшно. Плотно прикрыв двери кабинета, Шибалин прошел к столу и сел, принявшись раскладывать вырезки. Таня осталась стоять перед столом. От страха она чувствовала неприятную слабость в коленях, И ей очень хотелось сесть, но она не решилась сделать это без разрешения сердитого начальства. Шибалин внимательно просмотрел вырезки, снова собрал их в аккуратную пачечку, положил сверху листки с тезисами и придавил чернильницей. Окончив с этим, он поднял голову и посмотрел на Таню. — Ну, Николаева? — спросил он тихо, поигрывая пальцами. с каких это пор ты занимаешься такими делами таня удивленно подняла брови какими делами я вас не понимаю да ты брось ломаться крикнул вдруг шибалин нечего из себя невинную цацу строить вести разлагающую работу в пионерской среде она умеет а тот вдруг простых вещей не понимает ты брось разлагающую работу Прошептала Таня ошеломленно. Что вы, товарищ Шибалин? Какую же разлагающую работу я веду? Какую работу? Вот какую! Он ткнул пальцем в вырезки. Дискредитировать в глазах пионеров внешнюю политику советского правительства это, по-твоему, не разлагающая работа. Что же это тогда такое? выкрикнул он еще громче, ударив по столу кулаком. «Что это такое, я тебя спрашиваю?» «Но товарищ Шибалин...» Таня шагнула вперед и сделала беспомощный жест. «Товарищ Шибалин, я ведь ничего не дискредитирую. Просто некоторые ребята не совсем ясно представляют себе, как мы должны относиться теперь к фашизму. И я сочла своим долгом. Вы же видите, я пользовалась только материалами наших газет. То, что всегда писали о фашистах». «Когда писали?» Продолжал кричать Шибалин. «Когда это все писалось, а? Два года назад? Ты что же не заметила изменения международной обстановки? Ты чем думаешь, когда выступаешь перед пионерами со своей пропагандой? Головой или седалищем?» Таня вспыхнула и тотчас же лицо ее побелело. «Выбирайте выражение, когда вы со мной разговариваете. Вы не на базаре!» «А ты мне не указывай, иначе с тобой в другом месте поговорят, обидчивая какая! Нужно еще выяснить, по чьей указке ты ведешь в отряде пропаганду в пользу англо-французских империалистов!» Секунду или две Таня смотрела на него, не веря своим ушам. «Еще бы!» — почти спокойно сказала она наконец. «Мне ведь платят в фунтах стерлингов, вы разве не знали? Ну и дурак же вы!» «Товарищ инструктор!» Она взяла со стула портфель, повернулась и вышла из кабинета, грохнув дверью. На углу она остановилась и застегнула шубку, стараясь дышать глубоко и медленно, чтобы успокоиться. О том, что с ней произошло, она даже не могла думать, сколько бы то ни было связано. Все это, и брошенное ей в лицо обвинение в разлагающей деятельности и оскорбление, которым она подверглась, Было настолько чудовищным, что просто не укладывалось в привычные рамки реальности. Ей показалось вдруг, что все это сон, страшный и нелепый. Но нет, все было в действительности. Она стояла на знакомом перекрестке возле школы, мороз покалывал щеки, торопились по своим вечерним делам прохожие, на дуге трамвая сверкнула ослепительная фиолетовая вспышка Зеленый огонь светофора сменился оранжевым, потом красным. Две машины, нетерпеливо пофыркивая, затормозили в нескольких метрах от нее. Редкие снежинки кружились в воздухе, словно не решаясь опуститься на землю. Все это было действительностью. И такой же действительностью были еще звеневшие в ее ушах крики Шибалина. Комсомольский руководитель позволил себя оскорбить ее. бросить ей в лицо самое страшное из обвинений, кричать на нее, стуча кулаком. За что? Только за то, что она хотела воспитывать свой отряд так же, как воспитали ее в отвращении к войне, к фашизму, к агрессии. Она попыталась успокоиться, доказывая себе, что ничего страшного в сущности не произошло. Шибалин просто нервный человек, может быть, у него был трудный день, и он устал». Завтра он сам поймет, что был неправ. Не может же он всерьез думать, что... А за дурака она перед ним извинится, конечно. Она и сама прекрасно понимает, что не полагается называть дураком работника-горкома. Но ведь у нее тоже есть нервы. Конечно, все это просто недоразумение, и оно уладится. Но потом она вспомнила глаза Шибалина и вдруг поняла. Нет, так просто это не уладится. Ею внезапно овладела паника. Что делать? Нужно увидеть Сережу. Сейчас же, сию минуту. Не обращая внимания на сигнал светофора, она наискось перебежала улицу перед самым носом взвизгнувшей тормозами машины. Шофер распахнул дверцу и крикнул ей вслед что-то обидное, но она уже подбегала к трамвайной остановке. Трамваи на старый Форштадт ходили редко. и она простояла минут пятнадцать, кусая губы и затравленно оглядываясь в поисках зеленого огонька такси. Наконец показался «Д». Вагон еще двигался, когда Таня вскочила на заднюю площадку. — До да, Челюскинской я на этом доеду! — задыхаясь, спросила она у кондукторши, выгребая из кармана мелочь. — Доедешь, коли без ног не останешься! — сердито ответила та. — Учат их учат, а еще барышня! Заворотить бы тебе юбчонку, да по круглому-то месту, чтобы на ходу не сигала!» Трамвай шел медленно. Таня стояла в углу площадки, стиснув пальцами медный холодный пруд. Проскобленная пятаком лунка то и дело запотевала от ее дыхания и подергивалась игольчатым литком, и она снова и снова протирала стекло варежкой. Высокие дома сменились одноэтажными, желтели сугробы под тусклыми фонарями. потянулись глухие дощатые заборы. — Следующая Челюскинская! — лениво выкликнула, наконец, кондукторша. Добежав до знакомого приземистого домика, Таня отчаянно забарабанила в ставню, потом толкнула калитку и поднялась на крылечко. Сергей остолбенел, увидев ее. — Танюша! — воскликнул он испуганно. — Ты что? Он вошел в комнату вслед за ней, торопливо вытирая руки посудным полотенцем. Тазик с горячей водой и только что вымытые тарелки стояли на столе. Сергей хозяйничал. — Сережа! — Таня уронила портфель и судорожно уцепилась за его плечи. — Сережа! У меня такое несчастье! Сергей испугался так, как не пугался еще никогда в жизни. — С Александром Семеновичем что-нибудь! — Шипнула над ним дыханием. — Нет! — всхлипнула Таня. — Это со мной! Сережа! Меня, наверное, исключат теперь из комсомола. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а он осторожно снял ее меховую шапочку и, погладив по голове, начал расстегивать шубку. Ничего, Танюша, не волнуйся. Сейчас все расскажешь. Ты раздевайся, здесь жарко. Знаешь что? Ты полежи, пока у меня в комнате, отдохни, я тут сейчас уберу. Полежи в темноте. Это хорошо успокаивает. Сейчас я тебе воды дам, погоди. Он уложил ее на свою койку, выключил свет и, прикрыв двери, быстро покончил с хозяйственными делами. — Ну вот, — сказал он нарочито беззаботным тоном, вернувшись к Тане и присаживаясь на край койки, — я свое задание выполнил. Мамаша, понимаешь, с Зинкой ушли к дядьке на именины, а я не захотел, так они на меня хозяйство свалили. — Ну так рассказывай, что там с тобой стряслось? Я света не зажигаю, ладно? Таня начала рассказывать прерывающимся голосом. Сергей слушал угрюмо, опустив голову, пальцем приглаживая на колени отпоровшуюся заплатку. И тогда я его назвала «Дуаком» и ушла. Конечно, я не должна была этого делать. Но как можно стерпеть, когда тебе в лицо говорят такую вещь? И за что? Что я такого сделала? Я ведь все, буквально все делала, чтобы отряд стал лучшим в школе. Голос ее дрогнул. Сергей успокаивающе погладил ее по руке. «А теперь, теперь меня обвиняют чуть ли не в измене!» «Ты успокойся, Танюша. Ничего страшного не будет. Я не за себя даже, пойми ты. Конечно, мне и за себя обидно, ведь если бы я действительно сделала что-нибудь плохое, я ведь вовсе не дискредитировал от никакую внешнюю политику». Подступившее рыдание помешало ей говорить, Потом она справилась с собой и продолжала сдавленным голосом. «Самое страшное, я не понимаю, как могут быть такие люди среди комсомольских руководителей, и как вообще может быть таков...» «Ведь это страшно, Сережа! Дома тебя учат, что врать нехорошо, потом ты идешь в школу, поступаешь в пионеры...» И тебя начинают учить товариществу, чтобы любить свободу, чтобы всегда быть готовой к борьбе за освобождение всех угнетенных, чтобы быть честной, смелой, но настоящей коммунисткой. А потом ты вырастаешь и вдруг сталкиваешься с такими вещами. Как это все можно совместить? И как жить можно после этого, Сережа, пойми? Ну, Танюша, ты уж хватило, если все принимать так близко к сердцу. А ты хочешь, чтобы я, комсомолка, была к этому равнодушна? И не потому, что это меня касается, а вообще равнодушный человек это хуже всего, это хуже всякого врага, если хочешь знать. Я не для этого поступала в комсомол. Ты успокойся, Танюша, не думай, пока об этом. Отдохни. Подумаем завтра. Посоветуешься дома с Александром Семеновичем. Что мне дядя Саша может сказать? Он только ругать меня начнет. Он не всегда твердит, если ты вступила в организацию, то должна прежде всего подчиняться дисциплине. Таня замолчала, молчал и Сергей. Что он мог ей сказать? Свет из приоткрытой двери падал только на заваленный книгами стол. Комнатка оставалась в полутьме. Таня на лицо сливалась с подушкой, выделялись лишь более темные волосы и широко открытые глаза. — Танюша, чуть подвинься, — шепнул Сергей. Она отодвинулась к самой стене, он осторожно прилег на край койки, просунув руку под Таниной плечи. Койка была узкая, подушка совсем маленькая, думка. Они лежали тесно, бок о бок, и он слышал запах ее волос, самый родной на свете, чуть отдающий свежестью туалетного мыла. В соседней комнате посвистывал на плите чайник, и громко, с резким металлическим звоном, тикали ходики. — Если хочешь знать, — сказал Сергей после долгого молчания, — еще неизвестно, что представляет собой этот тип. Я-то не смотрю на жизнь так, как ты, всякого уже навидался, но таких я в комсомоле все-таки не видел. — Так это вообще никакой не комсомолец! — горячо подхватила Таня, повернув к нему голову. — Для меня это ясно, Сережа, но почему другие этого не видят? «Как может такой работать в комсомольском аппарате? Ведь он же инструктор горкома, ты подумай!» «Да». Звонко роняя секунды, текло время. Двое молчали и не шевелились, лежа рядом на узкой неудобной койке. Так могут отдыхать супруги после трудового дня, влюбленные после объятий или солдаты на случайном ночлеге в канун боя. «Что же теперь будет со мной?» — тихо спросила Таня, и в голосе ее опять промелькнул страх. «Ты думаешь, меня могут исключить, даже если я перед ним извинюсь?» «Ты не должна извиняться перед ним. Пусть сначала он извинится». «Ну, разумеется. А насчет исключения не думаю. Вызовут на комитет, расскажешь все, как было». комитете у нас ребята хорошие, они поймут. Ну, запишут выговор для порядка. Для порядка. Какой же это порядок, Сережа? Какой есть. Да, она лежала здесь рядом с ним, как может лежать жена, подруга и соратница. Лежала так близко, что он, не шевелясь, ощущал ее плечо, руку, легкий изгиб бедра. И это ощущение доверчиво прижавшегося к нему тела, наполняла Сергея непривычным и грозным сознанием ответственности. Да, теперь это так, на каждом шагу и до конца жизни. Привстав на локти, он в полутьме заглянул в ее глаза, словно желая еще в чем-то удостовериться, и коснулся губами ее щеки. Потом поднялся, осторожно высвободил руку. Часы показывали одиннадцать. Сергей заслонил ладонью Танины глаза, и включил свет. — Пора, Танюша. Трамваи у нас сейчас ходят только до полдвенадцатого. Как раз захватим последний.